Марта. Домик, в который меня определили, оказался весьма и весьма приличным. Спальня в атласно-голубых тонах, зал с камином, диваном, креслом-качалкой и медвежьей шкурой на полу. Кабинет с уходящим в потолок книжными полками. Классика, классика и ещё раз классика. Солидные тома, солидные обложки, солидный слой пыли сверху. Паня. У медведя печальные глаза из тёмного стекла и пластмассовый нос. Кресло скрипит или пол под креслом. Клечет и плет скатанный валиком букет белых роз в напольной вазе. Мило, уютно, странно. Что я здесь делаю? Неужели вправду собираюсь думать о жизни и приходить в согласие с собой? Чушь какая. Да я всегда была в согласии с собой, ну или почти всегда. А здесь и вправду спокойно. Ну как-то по-особенному, так, что и словами не описать. Приглушённый, отфильтрованный розовым тюлем свет, запах дерева, полиролей и цветов. Стук от кузнечика, доносящийся из-за приоткрытого окна. Мир, деревенская идиллия, только мне в ней как-то неуютно, будто в сахарный сироп с головой нырнула. И тут же подумалось, что голова-то прошла, В висках не стучит, не колет, не сжимает череп горячим обручем мигрени. Надолго ли? Не знаю, но эта внезапная передышка пугает, а ещё непонятно, чем тут заниматься. Чем занимаются люди, которым осталось 3 месяца жизни? Пишут мемуары и письма родным да близким. Родных у меня нет, а близких тем более. Бывший муж не в счёт. С Варькой поссорились. Мемуары. А что мне писать? Родилась, училась, работала, умерла. Глупо как-то, и скучно. Ненавижу скучные книги. День прошёл в раздумьях, а вечером я познакомилась с Яшкой. Она пришла сама, в нарушении всех правил и условностей, даже постучать не соизволила. Просто вошла, поставила на стол плетёную корзинку, прикрытую розовой салфеткой, и, сев на медвежью шкуру, представилась. Меня Дарьей зовут, но ну, вообще, если для друзей, то Даша. Даша, Яша. Мальчишечье имя, правда? Я кивнула, пожалуй, впервые в жизни я была слишком растеряна, чтобы найтис ответа. Но мне подходит. Гантик говорит, что я сама как мальчишка. Ну это из вредности. А тебя как зовут? Марта. Марта, протянула Яша, потом склонив голову на устой плечика, повторила. Марта. Не, тебе не идёт. Имя соответствовать должно. А у меня, значит, не соответствует? Нет. Почему? Ну, я же задумалась, прикусив нижнюю губу. Ты такая вот, она изобразила волнообразную фигуру, а имя такое. Я же прочертила в воздухе жёсткий квадрат. А это неправильно, когда не соответствует. Я буду звать тебя Тата. Ты не против? Хотя даже если против, то всё равно буду. Гансик говорит, что я упрямая и жутко злится, когда я именно меня. Будешь пирожки? Кто такой Гансик? Странная девочка, и вправду на мальчишку похоже. Острый подбородок, длинный нос, узкие губы и маленькие широко расставленные глаза. Ещё аккуратные ушки, светлые волосы, собранные в три куца хвостика. Длинная шея с чёрной спиралью татуировки, уходящей под ворот футболки. Сама футболка слишком большая, висит мятомешком, а из широких рукавов торчат костистые локти. Левый ободрен, правый перебинтован. На роликах каталась. Яша поскребла пленку, засохшей крови. А Генсик это мой муж, правда на самом деле его Юркой звать, но Ганс ему больше подходит. Понятно. Девица явно сумасшедшая, остается надеяться, что не из буйных. Впрочем, после тоскливого дня я была рада и такой компании. Так ты пирожки будешь? Мне Гансик привёз. Я аж вздохнула и почесав кончик носа пояснила: Он заботливый, только забывает, что я с грибами не ем. От них мысли пропадают и видится всё иначе. А если не съесть, Гансик обидится, и за маму тоже, она пекла, а я не ем. Попробуй. Я попробовала. Пирожков в корзинке оказалась целая миска, заботливо укутанная тремя слоями полотенца и двумя полиэтиленовых пакетов. Они были тёплыми и ароматными. Геи жирное вредно для фигуры, а с другой стороны, на кой мне теперь фигура? На вкус пирожки оказались даже лучше, чем на вид. Спасибо, сказала Яша и опять вздохнула, потом, подняв руку, дёрнула за хвостик. Я рада, что ты приехала. Здесь все скучные и разговаривать не хотят. Я почти сразу хотела уехать, но Гантик попросил остаться. Зачем? В корзинке нашлись и бумажные салфетки, очень предусмотрительно, потому как испачканные жиром пальцы жутко раздражали. Ну, он думает, что здесь мне будет легче преодолеть кризис. Я шевеевато улыбнулась и обняла себя за плечи. Он заботливый, очень. Вот. Она замолчала, насупилась, как-то вдруг сразу поблекла и неловко поднявшись, заявила: "Ну, я за корзинкой потом зайду, ладно?" А ты на завтрак приходи, вместе сядем. И я тебя с Гансиком познакомлю. Столовая, длинное приземистое строение, отремонтированное, выкрашенное в раздражающие яркие цвета, но между тем против всякой логики унылое, размещилась у самого забора. Свет, проникший внутрь, кое-как разбавлял общее впечатление серости, и даже пластмассовая монстера в углу выглядела почти как настоящая. А людей немного. И это обстоятельство не сказано порадовало. Заводить разговоры зряшные нужно лишь затем, чтобы приличия соблюсти не хотелось. Я себе даже столик присмотрела в самом углу, куда свет не докатывался, весьма подходящее место, чтобы поразмыслить над жизнью. Но увидела Дашу Яшу, отчаянно машущую руками. Привет. Дашка, улыбнувшись, подвинула тарелки и фарфоровую вазочку с пучком незабудок, освобождая место. Это Ганс То есть, Юра. Юра, это Марта. Мы вчера познакомились. Добрый день. Мы произнесли "света" одновременно и также одновременно кивнули приветству друг друга. Вы кто будете? поинтересовался Юра и оглянувшись на Дашу пробурчал. Прекрати баловаться, за столом нужно тебе прилично. Зануда редкостный, а по виду и не скажешь. Вид Дашиного мужа мне совершенно не нравился. Кустистые, сросшиеся надпереносица и брови, резко очерченные скулы, широкий свернутый на бок нос и белый шрам над губой. Вылитый бандит, классический, типичный, до да того типичный, что прямо смешно. Молчание. Не забутки в вазочке подвяли, на салфетке темное пятно засохшей погливы, омлет подгорел. Все-таки пансионат явно не подизвездочный. У меня бизнес. Продолжил оборвавшийся был разговор Юра. Зачем? Какое мне дело до него и до его бизнеса? Ну, киваю, и Юра, ободрённый, продолжает. Деньги зарабатывая, похвально. Дарья художница. Юра глядел с подлобья недоверчиво, не дружелюбно, почти с ненавистью. Талантливая, добавил он, глядя, как Яша сосредоточенно расколупывает булочку, вытаскивая чёрный изюм. У неё кризис творческий. Рисовать не хочет. Яша не обернулась, только плечи опустились. Половинка булочки в ускользнув из рук плюхнулась на колени. Сказали, что от перенапряжения отдыхать надо. Мне здесь не нравится. Яша сгребла крошки, высыпала на пол и отряхнув ладони попросила: "Давай уедем, Ганс, пожалуйста". "Нельзя, ещё неделю надо". "А я не хочу неделю, я домой хочу, домой, я сбегу, я". Разведусь, пригрозил Юра, подымаясь. А вы не лезьте к ней, не мешайте. Ясно? Ей врач прописал покой. Ненавижу, ежка швырнула в мужа булкой. Ты злой, злой, злой, ганс. Она сложила руки домиком. Вот это ты и вот. Я ушла. Аппетит пропал, да и яша с её супругом стали вдруг невообразимо противны. она своими странностями и инфантильностью, которую пытается выдать за оригинальность, он тупостью и упрямством. Оказывается, разрушить счастье просто. Война, снова война. Ведь совсем недавно закончилась другая, та страшная с Японией, о которой нам так много и часто говорят. И вот снова выстрел в Сааре ве Союза и коалиции, Германия, Италия, Королевство Британское, Франция. Я всё пытаюсь понять, кто и из-за чего воюет, но не могу. И не хочу. Знаю лишь, что эта война разрушает все мои планы. Родители попросили Эль отложить свадьбу. Почему? Не понимаю. Мы ведь любим друг друга. А матушка говорит страшные вещи, что его могут убить или покалечить, тогда мне придётся коротать век вдовой или хуже того, женой инвалида. Не хочу слушать, не буду. Я ведь люблю и имею право быть счастливой. предложил обвиняться тайком, а он отказался. Унижение, испытанное мною, не описать словами. И пусть он говорил о том же, что и матушка. Все одно я не могла избавиться от впечатления, что нелюбима. Для него любовь игра, и война тоже игра, только интереснее. Н.В. Завтра он уезжает, а мы еще в ссоре. От этого не хорошо на сердце, томительно, и сны дурные снятся. Так вот кошек серых видела с четверга на пятницу, а это ко всему что сон вещий. Кошки же мяучили и на руки просились, а я не знала какую взять и плакала от расстройства. Проснулась и вправду плакала, но уже не из-за кошек, а потому что вспомнила, э уезжает, н в. Помирились и нет этого я не напишу даже в дневнике, астыдно. и радостно, потому что совершенное чудице с залогом его любви куда более крепким, чем подаренная медальёном. Н. В.